Глава третья. Таеф открыл дверь и постранился, пропуская в комнату Луку, держащего на руках Адель. Она крепко уснула сразу, как только карета оставила дымящиеся руины шуб позади. «Неудивительно!» Магия весьма утомительна, особенно для тех, кто не привык иметь с ней дело. «Поверить не могу, что пропустил все веселье». Таев убрал одеяло с аккуратно застеленной постели. «Ты еще успеешь познакомиться с Малахией», — ответил Лука, осторожно укладывая Адель. Ее грязная нищенская одежда пропахла дымом, но он не решался снять с нее даже пальто. Грозовые тучи за окном разразились проливным дождем. Сама природа словно скорбела из-за бойни, случившейся сегодня по вине инкарнатов. «Да, но все же», — произнес Таев, отвлекшийся, когда небо пронзило молния. «Всему свое время. Ты всегда так говоришь». Ответ его ничуть не утешил. «А ты всегда имеешь глупость сомневаться в моих словах». Лука выпрямился и обернулся. В дверях стояла Инга, молча наблюдая за ними. Он уже и забыл, что она увязалась следом, как только они переступили порог поместья. «Так что случилось в шуб? Эти двое выглядят паршиво. Малахия хорошенько их потрепал, да?» Тем временем продолжил инкарнат Сатурна, имея в виду Адели и Исайю. «Отчасти так и было. Кивнул Лука. А теперь оставь нас и пойди проверь, как дела у парня». Таев поморщился. Уверен, его уже перестало тошнить. Исайя сразу пошел наверх, в свою комнату. Вмешалась Инга. Он едва поднялся по лестнице. Вот, начал был инкарнат Сатурна, но, встретив холодный взгляд Луки, осекся и покорно покинул комнату, ворча себе что-то под нос. «Надеюсь, ты доволен». Инга бесшумно вошла в спальню. «Отчасти». «Исайя и Адель не оправдали твоих ожиданий?» «Если они все еще здесь, то как думаешь?» Инга усмехнулась. «Ты их не отпустишь, даже если они предадут тебя, особенно девочку. Разве я ошибаюсь?» Лука не собирался отвечать. «Где она взяла это тряпье?» Он указал на одежду Адель. Она похожа на оборванку. «В сундуке. Я специально его положила». Ты велел найти что-то, что не привлечет к ней лишнего внимания. В Шуу нет места красоте. Даже самые богатые люди в городе — оборванцы, возомнившие себя королями. Инга пожала плечами и, подойдя к кровати, коснулась подола пальто. «Я исполнила твой приказ». Лука подавил вздох. «Исайя ушел вместе с ней?» «Нет, он покинул поместье еще на рассвете». «Аня разве не рассказала?» Она пока не вернулась. Лука посмотрел в сторону окна. Снаружи лило как из ведра. Тяжелые капли отбивали по стеклу мелкую дробь. И этот монотонный звук странным образом завораживал. «Не стоило отправлять девочку следить за исаей Инга недовольно нахмурилась. «По сравнению с вами, она еще совсем ребенок!» «Она инкарнат!» Инга мотнула головой. полумраке комнаты она казалась намного старше своего возраста. Глубокие тени под глазами и вокруг рта искажали ее лицо, делая черты неприятными. Лука скрестил руки на груди. Сколько же ей лет шестьдесят, семьдесят, сто он не мог вспомнить. Этот юнец опасен, не унималась она. если он причинит ей вред, то немало меня удивит. «Лука. На сегодня достаточно, Инга». Подытожил инкарнат черной дыры. Он невероятно устал, а впереди было еще столько дел, что даже мысль об отдыхе казалась невозможной. Мне пришлось импровизировать, чтобы привести Малахию в город. А ты знаешь, как я это ненавижу. «Сколько людей погибло сегодня?» Я перестал считать после первой тысячи. Он вопросительно изогнул бровь. Еще какие-то вопросы? Немного помолчав, Инга произнесла почти шепотом. Ты мог бы быть другим, более человечным. Я не человек. Лука покачал головой. И никогда им не был. Ты вправду ожидаешь от меня этого? Не я. Женщина перевела взгляд на спящую Адель. Она не столь глупа. Для всех нас будет лучше, если ты окажешься прав. Лука раздраженно поджал губы. Этот разговор порядком начал утомлять его. «Можешь быть свободна». Он жестом велел ей уходить. «Если понадобится, я позову тебя». Инга легонько поклонилась и послушно зашагала к двери. Уже переступив порог, она обернулась и озвучила вопрос, который явно не давал ей покоя. «Позволь узнать?» «Да». «Зачем было сталкивать лбами всех троих?» произнесла она, имея в виду инкарнатов Земли, Луны и Солнца. Хотел посмотреть, далеко ли они готовы зайти в своей лживой верности мне и Малахии. — Вы оба просто играете ими. — Именно это и делают с пешками. Ими играют. Она сокрушенно покачала головой. — Малахия теперь убьет Яга. И лишится единственного шанса контролировать Адель, Лукарс смеялся. «Нет, конечно. Он может навредить ему, но не более того». «Это жестоко!» С этими словами Инга прикрыла за собой дверь. Лишь сквозь небольшую щель в комнату пробивался желтоватый свет из коридора. Наконец-то Лука остался один. Подойдя к кровати, он протянул руку и коснулся тыльной стороной ладони щеки Адель. «Мэри, моя милая Мэри!» Ты способна поглотить мою силу и придать ей совершенно иную форму. Какими же способностями тебя наделила Луна? И как на это повлияли ведьмы? Любопытно. Ты должна стать моей союзницей. Лука наклонился и осторожно поцеловал ее в лоб. Поэтому я разрушу тебя и сотворю заново, оставив лишь то, что мне нужно». Адель стояла на обрыве крутой скалы, перед простирающейся бездной. Подняв голову, она увидела ночное небо, усыпанное мириадами багровых звезд. Они пульсировали и мерцали. кроваво красное марево угрожающе нависла над землей, являя миру гнев вселенной. И даже сияние полной луны, застывшей над самым горизонтом, казалось тусклым и зловещим. По напряженному телу пробежала дрожь. Приближалась первая ударная волна, призванная отыскать инкарнатов. Это происходило каждую ночь. Мощные силовые импульсы пронзали землю, разрушая привычный мир в наказание за грехи тех, кого смертные нарекли богами. Осталось всего несколько минут. Звезды становились ярче, воздух тяжелее, а страх, сковавший Адель, сильнее. Сделав глубокий вдох, Она закрыла глаза, готовясь к тому, что должно вот-вот произойти. Один удар сердца. Второй, третий. Вселенная обрушила на Землю свою ярость. Энергетическая волна пронзила планету, сотрясая горы и океаны. Адель проснулась в холодном поту. Цепляясь за простыни, она села на кровати и огляделась. В комнате царил полумрак. Камине мягко потрескивали поленье, согревая и наполняя воздух запахом горелой древесины. Очертания знакомой мебели немного успокаивали. Она в своей спальне. Здесь ей ничего не угрожает. Этот сон она видела раньше, в лагере адских джентльменов. Как и в прошлый раз, он сильно напугал ее. Слишком настоящими было алое небо и первобытный страх перед величием вселенной. Адель встала и сбросила пальто. Оно насквозь пропахло плесенью и дымом. Возле камина стояло несколько ведер с водой, металлический таз ковш. На столе висели чистые полотенца. Жар от пламени не дал воде остыть, что немного приободрило Адель. Даже не зная, когда она проснется, Инга о ней позаботилась, хотя и не исключено, что не по доброте душевной, а по приказу Луки. Помывшись и переодевшись, Адель почувствовала себя хоть немного, но лучше. Облокотившись на спинку кресла, она сосредоточенно стала вспоминать все, что случилось в Шу. Ужасные картинки, мерцающие перед внутренним взором, были какими-то размытыми и оборванными. Малахия, лука, тишина, пожиратели. Шу полностью разрушен, руины объяты огнем. И все. А как же завершился бой? Что заставило инкарнатов отступить? Неужели ведьмы, к которым взывала о помощи она сама? Адель нахмурилась, ища ответ в закоулках памяти. Но тщетно. Казалось, половина воспоминаний попросту исчезла. Еще пару минут она терзала себя, а потом ее словно молнией пронзила. Она же забыла, что во внутреннем кармане пальто остался блокнот, «И что еще важнее, письмо Яга». Рвановка, лежащей на полу одежде, она трясущимися от нетерпения руками достала конверт, который ей вручил Малахия. Разорвав плотную коричневую бумагу, Адель достала лист, сложенный в четверо, и серебряную цепочку с подвеской в форме бабочки. «Яга!» Слезы навернулись на глаза, и ей не сразу удалось взять себя в руки. В этот подарок брат вложил частицу того, что было важно только для них двоих. Много лет назад, еще в детстве, Аделияго в свободные от работы время частенько пропадали на вересковых пустошах, ловя бабочек. Летняя жара нисколько не пугала их, ведь после холодных зимних и весенних дней было так приятно погреться на солнышке. В такие моменты они были счастливы. Счастливы, несмотря ни на что, ведь тогда они были вместе. В топке оставалось еще несколько горящих поленьев, дающих достаточно света, чтобы прочесть письмо. Подвинувшись к камину, Адель надела цепочку на шею и спрятала ее под воротник рубашки, чтобы Лука не увидел ее и не начал задавать лишние вопросы. Тонкий лист бумаги был весь исписан размашистым почерком Яга. «Привет, сестренка!» — Давно не получал от тебя вестей, поэтому безумно волнуюсь, хотя и надеюсь, что у тебя все хорошо. Король уверяет, что для беспокойства нет оснований и что скоро ты вернешься в Санкт-Илию. — Адель, мне так хочется расспросить тебя о многом и многое рассказать. Что касается меня, все свое свободное время, а его у меня очень много, я провожу в библиотеке дворца или же гуляю по городу. Ты не представляешь, насколько жизнь в столице отличается от нашей жизни в Шу. Сейчас, сравнивая, я понимаю, в каких ужасных условиях мы жили. Ты была права, желая вырваться из Шу. Теперь я это понял. Ты столько сделала, чтобы обеспечить нам хорошее будущее. Я это ценю и горжусь тем, что у меня такая отважная сестра. Я искренне верю, что скоро все наладится, и мы снова сможем быть вместе». С любовью, Яга. Постскриптум. Надеюсь, тебе понравится подарок. Помнишь, как мы ловили бабочек на пустошах? В последнее время я часто вспоминаю о времени, которое мы проводили вместе. Это хоть немного, но помогает мне меньше грустить. Последние слова расплылись перед глазами. Отчаяние снова захлестнуло Адель, и, прижав письмо к груди, она закрыла рот ладонью, сдерживая рыдание. Несмотря на множество грамматических ошибок, которыми пестрил текст, это был самый дорогой клочок бумаги в мире. Ничто не могло заполнить пустоту, образовавшуюся на месте ее сердца. Ох, она бы отдала все на свете, чтобы прямо сейчас обнять брата. Она перечитала письмо еще раз, вернула в конверт и осмотрелась, раздумывая, куда бы его спрятать. Оставлять в спальне слишком рискованно. Тут его может найти кто угодно. Что ж, если нельзя спрятать в доме, возможно, найдется хороший тайник снаружи. Усадьба окружал заброшенный сад. Вдоль узкой каменной тропинки тянулись стеной высокие кряжистые деревья, чьи ветви напоминали скрюченные пальцы. Адель нередко прогуливалась там, разглядывая полуразрушенные фонтаны и заросшие клумбы. Если передний двор усадьбы был ухоженным, то об этом месте все словно позабыли, позволив времени распоряжаться им на свое усмотрение. Ждать до утра Адель не хотела, так что решила подыскать тайник прямо сейчас. Часы на каменной полке показывали половину третьего ночи, вселяя надежду, что все давно и беспробудно спят. Завернув конверт в полотенце, Адель облачилась в плотное черное пальто. Сунула в карман блокнот Агнессы и спешно покинула комнату. Пожирателей в коридоре не оказалось, что уже было неплохим началом. Пыльный ковер скрадывал шаги, но Адель все равно старалась ступать осторожно, помня о скрипучих половицах. То, что хозяин усадьбы дома, она ощущала всем телом. Тяжелая, опустошающая энергия черной дыры пробирала до костей, как шквальный ветер. «Скорее всего, сейчас Лука в своем кабинете, в противоположном крыле дома. Это хорошо. Если он занят, то может и не обратить внимание на ее вылазку». На первом этаже Адель замешкалась, понимая, что воспользоваться парадной дверью – не вариант, иначе она на пожирателей. На задний двор можно было выйти из кухни, но там она рисковала встретить Ингу. «Старухе часто не спалось». И она коротала ночью за шитьем на старом видавшем виды стуле у печки. Что ж, выбираясь из двух зол, Адель на цыпочках подкралась к двери, ведущей на кухню, и, приоткрыв ее, заглянула в щель. Никого. Выдохнув, она шмыгнула внутрь. Инга строго запрещала кому-либо соваться сюда без ее присмотра. Так что, если Адель попадется, ей мало не покажется. Пробираться через кухню пришлось медленно, дабы не натолкнуться в полумраке на ящике с овощами и горы кастрюль. Зажечь керосиновую лампу, которая стояла на тумбочке возле буфета, Адель не рискнула, так что пришлось довольствоваться тусклым лунным светом, пробивающимся через окно. Наконец, все так же осторожно, Адель добралась до нужной двери. Как и следовало ожидать, она оказалась не заперта. Когда ты, инкарнат черной дыры, утруждать себя лишними мерами безопасности незачем. На улице было по-зимнему прохладно. Пожохлая трава серебрилась из морозью а мелкие лужицы затянула тонкой ледяной коркой. Туман укрывал Адель на случай, если кто-то из обитателей усадьбы решит выглянуть в окно и полюбоваться тишиной. Маловероятно, конечно, но не стоило терять бдительность». Поплотнее закутавшись в пальто, Адель устремилась к раскидистым деревьям, видневшимся метрах в тридцати от дома. Ее целью была дальняя часть сада, где располагалась небольшая горка с поросшими мхом камнями. Она неоднократно видела ее во время прогулок и сочла это место подходящим для тайника. По крайней мере, до тех пор, пока письмо яго не удастся спокойно перепрятать в доме. Сориентироваться в ночном саду оказалось не так-то просто. Не меньше получаса Адель петляла по узким тропинкам, прежде чем добралась до нужной горки. Отыскав в аккуратной груди камней подходящую нишу, она положила письмо туда, и, чтобы уберечь его от дождя, принялась старательно законопачивать щели между камнями мхом. Когда она закончила, ничто не выдавало устроенный здесь тайник. Удовлетворенно хмыкнув, она решила поскорее вернуться в дом, пока ее никто не хватился. Единственная в саду, мощенная каменными плитами аллея, вывела Адель на небольшую площадку. Деревья обступали ее плотным кольцом, в безмолвной молитве возведя к небу свои узловатые ветви руки. В свете полной луны прохладный воздух искрился. Клубы тумана серебристой дымкой проплывали мимо Адель и уходили ввысь, отчего сияющий лунный лик казался далеким и нечетким. «Почему я?» — шепотом спросила она, зная, что никогда не будет услышанной. «Почему ты выбрала меня?» «Луна, небесная покровительница, почему то избравшая Адель своим земным воплощением?» «Чувствовала ли Адель связь с ней?» «Нет». Для нее луна была лишь гигантским камнем, из-за которого Адель Фейбер, как человек, прекратила свое существование. «Я бы отказалась», — продолжила она. «Будь у меня выбор, я бы сделала это». «С чего ты решила, что можешь отнять мое тело и душу?» «В этом мире найдутся сотни безумцев, желающих занять это место». «Так почему я?» «Я не луна». Стоит мне только закрыть глаза, внутри я слышу голос черной дыры. Она поет подобно разрушительному шторму. Она живая, настоящая. Она зовет меня, а ты — нет. Что я могу? Использовать силу других, как это делаешь ты, отражая свет солнца? Ты жалкая и пытаешься сделать меня подобной себе. Но я — не ты и никогда не буду». Ответом было молчание. Конечно, Адель никогда не узнает, почему стала инкарнатом, но и принять это так просто она не могла. Зябко поежившись, она обхватила себя руками за плечи и продолжила путь. Теперь она думала о более насущных проблемах, например, о том, что, чтобы вернуть Яга, понадобится толковый план, и без ведьм тут явно не обойтись. Нужно встретиться с ними, но как? Вряд ли это удастся сделать втайне от Луки. Кстатим, стоит поговорить с ним. Он обещал помочь. Пришло время напомнить. А уже потом она придумает, как им с Яга скрыться от всех этих инкарнатов. Адель не сомневалась, что в этой истории у каждого свой план. Лука, Малахия, Исаия, в конце концов. И только ее план пока что состоит в том, что отсутствует. В раздумьях Адель даже не заметила, как оказалась на открытой поляне у палисадника, видимого из окна ее спальни. Здесь возле давно иссохшего дерева стоял Исайя. Он тоже был так сосредоточен, что поначалу даже не обратил внимания на Адель. Ей стало неловко, подглядывать и отвлекать его не хотелось, но что-то не давало уйти. Несмотря на холод, Исайя не надел пальто. Две верхние пуговицы его чистой от утюженной рубашки были расстегнуты, а рукава засучены. Он протянул руку и прикоснулся пальцами к стволу. Поначалу ничего не происходило, а потом дерево неожиданно начало меняться. Корявые сучья зашевелились, словно кто-то вдохнул в них жизнь. Сухая потрескавшаяся кора разгладилась. На тонких веточках появились почки, часть которых превратились в сочные зеленые листья, а часть распустилась розовыми цветами. Это была вишня. Посреди морозного ноября расцвела вишня. Исайя неожиданно вздрогнул, словно только сейчас ощутил присутствие Одель. Он отдернул руку, и цветы осыпались, укрывая мерзлую землю ярким весенним ковром. Исайя обернулся. Даже с небольшого расстояния Адель заметила на его лице удивление. — Давно ты здесь стоишь? — Нет, прости, — спохватилась она. — Я не... не хотела мешать. Исай не ответил, пристально разглядывая ее. Наверняка он со своей проницательностью понял, что она недавно плакала. Смутившись, Адель собралась уйти, но не успела она сделать и нескольких шагов, Как услышала ровный голос. «Если хочешь, можешь остаться». Исайя снова коснулся дерева, и на ветвях набухли молодые почки. «Не нужно меня жалеть». Адель бросила взгляд на дом Луки, окутанный туманом, мрачный и неприветливый, словно заброшенный замок с привидениями. «О, тут ты заблуждаешься», — ответил Исайя. «Это последнее, что я стал бы делать». Адель заколебалась. Возвращаться в комнату не хотелось. Оставаться с Исаией тоже. Разве что, может, удастся поговорить с ним о случившемся? Попытка не пытка. Кивнув, Адель принялась дальше наблюдать за тем, как оживает вишня. Зрелище впечатляло. Она налилась силой и потянулась вверх, словно хотела прикоснуться к звездам. «Зачем тебе это?» Спросила Адель, когда едва проклюнувшиеся листья пожелтели и начали опадать, устилая за индивевшую землю новым ярким ковром. Исайя убрал руку, но на этот раз дерево не высохло вновь. Вишня просто забылась блаженным осенним сном, как и прочие деревья. И когда наступит весна, она проснется. «Пытаюсь понять, кто я». «И как? Удается?» «Не совсем». Подойдя к клумбе, Исайя опустился на одно колено и погрузил пальцы в рыхлую землю. От кончика мизинца по ребру его ладони тянулся тонкий белый шрам, исчезая под рукавом. Адель хорошо помнила, откуда он у него. А вот помнил ли об этом сам Исайя? Спросить она не решалась. — Я чувствую землю как часть себя, — сказал Исайя, — словно она продолжение моего естества. — Это странное ощущение, мне сложно объяснить, но сколько бы я ни пытался от него избавиться, оно не исчезает. — У тебя бывает что-то подобное, когда ты смотришь на Луну? — Нет. Возле ладони Исаии сквозь землю пробились несколько слабых побегов. Спустя минуту они вытянулись. Это оказались белые ирисы. — Никогда бы не подумала, что здесь могут расти эти цветы, — удивилась Адель. Белые ирисы были слишком простыми и нежными для луки. Инкарнат черной дыры скорее предпочел бы терновник. «Они не растут здесь», — покачал головой Исайя. «Я просто их представил». «В самом деле, почему ирисы?» «Это не важно». Исайя встал, отряхивая руки от земли, и цветы сразу же увяли. «Мне нравятся пионы». произнесла Адель, отстранённо глядя, как осыпаются лепестки. «Они росли в саду дома старухи Гамильтон, где я работала, когда была маленькой. Помню, однажды мне здорово влетело за то, что я сорвала цветок. Синяки сходили несколько недель. Ирисы скрылись под землёй, словно их и не было. Адель растерянно моргнула. «Смотри!» Исайя указал в сторону дома. В окнах гостиной на первом этаже горел свет. Странно, кому в столь поздний час понадобилось спуститься туда? Лука редко там бывал, впрочем, как и остальные инкарнаты. Может, Инга решила сменить обстановку и заняться шитьем у камина? Или Лука узнал, что Адель нет в ее комнате, и отправился на поиски? Стоило поторопиться. Неизвестно, когда снова удастся поговорить с Исайей наедине. Сосредоточившись, Адель озвучила вопрос, который давно не давал ей покоя. «Как тебе удалось сбежать от Малахии?» «А с чего ты взяла, что я сбежал?» «Иначе как ты оказался здесь?» Голос Исаия упал до шепота. «Он сам отпустил меня». «И Лука об этом знает?» Адель удивленно подняла брови. «Да». Исаия кивнул. «Я сказал ему правду». Он помедлил, но что-то обдумав, добавил. «Ну, почти. Только не говори, что он тебе поверил», — отрезала Адель. Ей все еще было трудно представить общую картину, но отдельные фрагменты начали складываться. «Поверил. Я не солгал, только скрыл некоторые факты. Малахия предполагал, что рано или поздно Лука придет за мной, так что, когда это случилось, он позволил мне уйти, поставив лишь одно условие». Зная Малахию, это условие непременно должно было быть жестоким и подлым, в его стиле. И что же это? Исайя пожал плечами. Когда придет время, я должен вернуть тебя в солнечный дворец, если ты не захочешь возвращаться по своей воле. Адель покачнулась словно от удара. Нет, она знала, что Исайе нельзя доверять, но подобного не ожидала. Какой же ты трус! Попятившись, разъяренно прошипела она. Исайя одарил ее мрачным взглядом. «И ты действительно так считаешь?» Это не было вопросом. Видимо, выражение лица Адель стало слишком красноречивым. Она уже открыла рот, готовая выдать гневную тираду. Но Исайя опередил ее. «Я не стану этого делать. Я даже не собирался». «И я должна тебе поверить?» Адель не сдержала нервного смешка и сделала еще шаг назад. «Очень надеюсь», — процедил сквозь зубы исая «В мои планы не входит быть твоим надзирателем. Сама подумай, стал бы я рассказывать тебе об этом, если бы намеревался исполнить приказ Малахии». «Как знать, это может быть очередная уловка». «Адель, что он пообещал тебе?» Она сделала глубокий вдох. «Или чем угрожал?» Это не должно тебя волновать. Исайя покачал головой. Она фыркнула. Вынуждена с тобой не согласиться. Соберись, Адель, ты не видишь важных деталей. В самом деле? Что ж, давай посмотрим. У нас есть парочка тиранов, которые охотятся друг на друга. Вот. Исайя щелкнул пальцами, словно наконец услышал то, что хотел. Охотятся. Они оба считают охоту искусством, плетут интриги, расставляют ловушки. Инкарнаты звезд достаточно умны и хитры, чтобы противостоять друг другу. Не следует об этом забывать. Все, что случилось в шум, фарс, спектакль, не более. Ты разве не поняла? Они встретились лицом к лицу, чтобы изучить друг друга, а заодно и нас с тобой. «Я мало что помню», — призналась Адель, явно удивив его. Я не помню, чем все закончилось, что заставило инкарнатов отступить, как мы добрались до усадьбы. Исайя задумчиво взъерошил волосы чистой рукой. Сюда идет Таев. Он покосился в сторону узкой боковой тропинки. Я не могу сейчас рассказать все в подробностях. Если кратко, то Малахия обставил все так, чтобы Лука посвятил нас в свои планы. Теперь он знает, на что мы способны, и захочет использовать. И когда это случится, Малахия напомнит о себе, потребовав информацию в обмен на жизнь твоего брата и моих друзей. Мы в ловушке, Адель, и нам придется играть по их правилам, пока не выпадет возможность установить собственные. Допустим, ты прав. Но как ты догадался? Адель сощурилась, пытаясь разглядеть в тумане фигуру инкарната Сатурна. Похоже, свет зажгли не просто так. и кто-то пожаловал в гости к Луке посреди ночи. Провал в памяти тревожил ее и прежде, а слова Исаи только подлили масло в огонь. У нее было так много вопросов, а времени, чтобы получить ответы, не осталось. Если хочешь узнать, что задумал злодей, Исаия приблизился к Адель. «Начни думать, как он». «Разве в таком случае ты не рискуешь сам превратиться в злодея?» «Не похоже, чтобы у нас остался выбор». Неподалеку из серой мглы показался Таев. Он явно был чем-то встревожен, хотя и пытался это скрыть, нацепив одну из своих фирменных ухмылок. Но, наконец-то, он критически осмотрел палисадник. Не могли подыскать более подходящее место для ночных прогулок. Терпеть не могу этот сад. Он до жути похож на лес шипов. Сплошные заросли и горы вонючих прошлогодних листьев. Что происходит? Адель скрестила руки на груди. Таев хмыкнул и обратился к Исае. К тебе пришли. Лука велел отыскать и привести вас обоих. Ко мне? Кто? О, немного терпения, мой друг. И скоро сам увидишь. Таев жестом пригласил их следовать за ним. "Прошу", мрачно переглянувшись, Исая и Адель подчинились. «Слышал, твоя встреча с Марией прошла весьма впечатляюще». Таев то и дело бросал косые взгляды на инкарнаты Земли. «Она в самом деле способна заставить свою жертву делать все, что угодно?» «Да. Ей удалось вытянуть из тебя какие-то сведения?» «Нет». Исаев всем видом давал понять, что не хочет касаться темы, но Таев упорно не замечал этого. «Правда, должен признать, я недооценил тебя. Пожиратели нашли ее раньше Шая и Малахи. Они видели, что ты сделал. Адель, там посреди города разверзлась пропасть, представляешь? Исайя загнал туда Марию и едва не похоронил ее заживо. О, это было великолепно! Как жаль, что я не смог увидеть все собственными глазами. Воспоминания пожирателей не очень красочны, но и их хватило, чтобы оценить масштабы». Адель только удивленно подняла брови. О таких подробностях она и не подозревала. Воспоминания пожирателей спохватилась она, входя на кухню вслед за Таевом. «Да», — он кивнул, — «Лука при необходимости может извлекать их. Я думал, ты знаешь». «Теперь да», — беззвучно прошептала Адель. «Значит, пожиратели неспроста постоянно следили за всеми, крутились рядом». Теперь-то понятно, как именно хозяин тишины получает от них всю необходимую информацию. В гостиной было довольно людно. Светили канделябры вдоль стен. В комнате потрескивал огонь. За столом посреди комнаты сидел Лука, а по обе стороны от него расположились адские джентльмены. Адель застыла на пороге, ошарашенно уставившись на подопечных Джаспера Бартоломью. Что они, черт возьми, забыли в доме создателя демонов, против которых боролись столько лет? Либо они вправду слишком храбрые, либо слишком глупые. Теряясь в догадках, она обвела взглядом молодых людей. Линкольн, Кью и Фокс приветливо кивнули ей, и только Рафаэль никак не отреагировал, что неудивительно. «Как это понимать?» — первое, что спросила Адель, когда к ней вернулся дар речи. «Они утверждают, что пришли, чтобы остаться рядом с инкарнатом земли». Беззвучно постукивая пальцами по подлокотнику кресла, Лука лениво рассматривал гостей. «Что?» — Адель решила даже, будто ослышалась. Линкольн встал, привлекая все внимание к себе, и, одернув полы пиджака, произнес. «Сегодня мы покинули клуб адских джентльменов и отреклись от присяги, данной инквизитру и Малахии. Последние события в Астросе заставили нас несколько изменить свои приоритеты. В связи с повстанческим движением борьба с тишиной отступила на второй план. Такая организация, как клуб, тоже не осталась в стороне». Явившись к нам, Марсель призвал всех джентльменов и рекрутов вступить в гвардию. Но мнения разделились, и многие джентльмены были вынуждены бежать, не желая более поддерживать короля. Мы же, посовещавшись, решили прийти сюда. Исайя был нашим другом и коллегой задолго до того, как стал инкарнатом. Поэтому мы хотим встать бок о бок с ним. — Вы осознаете, куда пришли? — нервно произнесла Адель. «Полне», — ответил Кью. «В шумы видели достаточно, чтобы расставить все точки нады. Каким бы ни был выбор Исаи, мы будем рядом с ним». То есть вас нисколько не смущает перспектива служить инкарнату черной дыры? Адель не удержалась и оглянулась, ища поддержки у Исаи, но так и не поняла, что выражает колючий взгляд его голубых глаз. «Почему Исаи не пытается отговорить друзей? Это же самоубийство!» но что если что если он сам хочет чтобы они остались согласись звучит очень трогательно лука усмехнулся только вот не задача все они смертные совершенно бесполезные к тому же я не нахожу причин почему должен позволить им остаться адель не нашлась с ответом поэтому решай сама лука пристально смотрел ей в глаза справишься Если она разрешит ребятам остаться, вероятно, обречет их на быструю гибель. Этого Исаия никогда ей не простит. Линкольн, Фокс, Кью, Рафаэль. Стоп! Рафаэль добровольно пришел сюда, чтобы поддержать Исаю, а с ним и Луку? Глупость! Будь этот парень связан и без сознания, она бы еще могла понять, почему он здесь. Но ведь он всем своим видом демонстрирует смертельную скуку, вальяжно раскинувшись в кресле. Адель вдруг вспомнила, что видела джентльменов на рынке трех дорог, а после встретила исаю За пределами усадьбы он все время проводил с друзьями. И поскольку они пришли только сейчас... У исаи явно есть план, и неожиданные гости — его неотъемлемая часть. Знать бы еще, в чем он заключается. «Ну, что скажешь?» — спросил Лука, переплетая пальцы. Его интерес к происходящему ослаб, а вместе с ним иссякло и терпение. Адель могла бы отказать, но совесть не позволяла. Исаевич помог ей, когда она притворялась Айзиком Чайковым. Он не выдал ее, хотя мог и даже должен был это сделать. Адель была в долгу перед ним. И, похоже, пришло время отдать этот долг. Она вздернула подбородок, надеясь, что выглядит достаточно уверенно. Пусть остаются. В тренировочном лагере эти ребята всегда хорошо ко мне относились. За исключением Рафаэля. Но об этом она, конечно, не собиралась упоминать. От взгляда Адель не укрылась, что Линкольн, Фокс и Кью выдохнули с облегчением и заговорщицки переглянулись. «Таеф!» «Позабудьте о гостях и размести их по комнатам». Лука поднялся из-за стола, давая понять, что встреча завершена. «Завтра я поговорю с вами более основательно, поэтому не покидайте дом». Джентльмены, уверив, что никуда не уйдут, принялись собираться. Таев ждал в коридоре и недовольно поглядывал на часы. Приказ Луки не воодушевил его, но будить Ингу, чтобы гостями занялась она и впасть в ее немилость, он бы ни за что не рискнул. Подойдя к Адель, Лука наклонился и прошептал ей на ухо. — Ты довольна? — Да. — Хорошо, жди меня в моем кабинете, я кое-что улажу и приду. — Ладно. Милая улыбка далась Адель с трудом. Лука посторонился и кивнул на дверь, недвусмысленно веля уйти. Адель без возражений покинула гостиную и направилась в другое крыло дома, туда, где располагался кабинет инкарната черной дыры. Лука появился где-то через полчаса. Он молча вручил Адель толстенный фолиант, взял с каменной полки другую книгу и, усевшись в кресло, принялся за чтение. А задачная Адель уставилась на него в ожидании объяснений. «Что не так?» — поинтересовался он, не отрываясь от текста. «Зачем я здесь?» «Просто побудь со мной», — сказал Лука. «А книга хорошая, почитай». Больше он не произнес ни слова. В свою комнату Адель вернулась утром, уже на рассвете. Книга, которую ей дал Лука, и вправду оказалась очень интересной. Это была история о волшебном лесе, населяющих его невероятных существах и храбрых людях, бросивших вызов злым духам. Адель подошла к окну и распахнула шторы. Яркие солнечные лучи весело блестели на заиндивевшей траве. Синички перелетали с дерева на дерево, громко чирикая свои песенки. А старый полисадник посреди небольшой поляны, где раньше не росло ничего, кроме сорняков, был весь в цветущих пионах.